До сих пор мы не знаем в подробностях, как произошло охлаждение царя Алексея Михайловича, считавшего прежде патриарха своим лучшим другом. В 1656 году Никон был еще в силе, и его в л и я н и е между прочим, принадлежит несчастная война, предпринятая против Швеции. В 1657 году, по-видимому, также отношения между царем и патриархом еще были хороши. В это время патриарх занимался постройкой нового монастыря. В верстах в 40 о т Москвы понравилось ему место, принадлежавшее Роману Бабарыкину на реке Истре. Никон купил у владельца часть его земли с селом и начал основывать там монастырь. Сперва он построил деревянную ограду с башнями, а в середине деревянную церковь. и пригласил на освящение церкви царя Алексея Михайловича. — Какое прекрасное место! — сказал царь. — Как и Иерусалим! Никону понравилось это замечание, и он задумал создать подобие настоящего Иерусалима. Послал Арсения Суханова снова на восток с целью достать и привести точный снимок с Иерусалимского храма Воскресения. Между тем он дал палестинские названия окрестностям своей начинающейся обители. Явился Назарет, явилось село Скудельничье и тому подобное. Гору, с которой любовался царь, назвал Никон Елеоном, а реку — Истру и Орданом. Но потом, мало-помалу, На Алексея Михайловича начали оказывать влияние враги н и к а н а бояре Стрешнев, Никита Адоевский, Трубецкой и другие. Бояре, как видно, задели чувствительную струну в сердце царя. Бояре указали ему, что он не один самодержец, что кроме него еще есть другой великий государь. Алексей Михайлович... Был из таких натур, которые не могут жить без друзей и всегда подпадают их влиянию, но когда спохватятся и увидят свою зависимость, им делается стыдно, досадно, и прежняя дружба начинает тяготить их. Царь, не ссорясь с Никоном, стал отдаляться от него. Никон понял это и не искал объяснений с царем, но вельможи... Заметивши, что патриарх уже не имеет прежней силы, не утерпели, чтобы не дать ему этого почувствовать. Сам царь развил в этом человеке властолюбие. Он приучил его вмешиваться в государственные дела, и патриарху трудно было держаться в стороне от них. Зависимость церкви от государственной власти казалась ему нестерпимой, по мере того, как он терял прежнюю силу и влияние на дела государственные. С этих пор у него, естественно, если не в первый раз явилось, то сильнее развело стремление поставить духовную власть независимо от светской и церковь выше государства. Это ясно видно из его критики на уложение, которое подчинило духовных лиц суду приказов — Монастырского и Дворцового. Ответ Никона, хотя написан позже, но в нем отразился тот взгляд патриарха, который неминуемо должен был привести его в столкновение с верховную светскую властью. Он называл ложью слова уложения, будто бы бояре, составлявшие его — Выписывали статьи из правил святых апостолов, святых отец, вселенских соборов и законов греческих царей. В л о ж е н и и говорится. Суд государя-царя. Нет, возражает Никон, суд Божий есть, а не царев. Не человека суд, а Богом дан ч е л о в е к о Цари только слуги Божии. В уложении запрещено судить в приказах, кроме великих царственных дел, в большие праздники и в дни рождения государя и членов его с е м е й с т в Никон возмущается сопоставлением царских дней с господскими праздниками. Что это за праздники? Что это за т а и н с т в о Все любострастно и по-человечески. не только уподобил человека в Богу, но и предпочел Богу. По поводу денежного бесчестия и телесных наказаний, положенных за о с к о р б л е н и е духовных, Никон восклицает т Откуда ты, беззаконник, выдумал в противность божественных заповедей и уставов святых апостолов и святых отец возмерять против зла злом побоями и плату и серебра по качеству и количеству? Его возмущало то, что какое бы то ни было дело, касающееся патриарха и духовенства, может разбираться и судиться светскую властью. 83 и 84 статьи, главы 10 уложения, говорят о бесчестии, положенном на духовных лиц за оскорбление бояр, окольничьих и других лиц. «Не дьявольский ли это закон?» — спрашивает Никон. «Ей-ей, самого Антихриста! Выдуман для того, чтобы никто не смел от страха проповедовать правды Божьей по-написанному, не обличая безумных». да не возненавидят тя. В главе 10 в первой статье написано «Суд один, от м а л о до велика, без различия чина и достояния, стало быть и казни одинаковые как простым людям, так и священному чину». Хорошо сделал бы всякий человек священного чина, от патриарха до последних причетников, если бы не послушал и не пошел на твое беззаконное судилище, но наплевал на закон и на судью беззаконного, как поступали отроки по повелению царев». Вот в книге «Прологи» пишется, как святые мученики и исповедники, влекомые на судище, не только не повиновались, но оплевали и прокляли их беззаконие. Так и теперь, если кто хочет мужественно подвигнуться на заповеди Христовы и за к о н о н ы святых апостол и святых отец, тот пусть не только судьи не послушает, но оплюет и проклянет его повеление и закон. И если кто у пристава отнимет наказную, или приставную память, за что в 142-й статье д е с я т о й главы положено наказание кнутом, и издерет ее, и оплюет ее, и потопчет, тот не погрешит, как и первые мученики. О, богоборче князь Никита! Что ты это говоришь про слободы патриаршие, владычные и монастырские? Не все ли Божии и мы все Божии, кроме Тебя и подобных Тебе? Священническая часть — Божья часть и достояние. Не должно рассуждать об управлении епископом церковного имения. Он имеет власть управлять им, как перед лицом Бога. Если епископам поручены человеческие души, то тем паче следует им поручить имение, чтобы они установляли в них все власти и через руки честных пресвитеров и диаконов подавали требуемое убогим. Где написано, чтобы царям и князьям и боярам и диакам судить духовных? Перечти все правила, не только христианские, но и мучительские. Нигде не найдешь, чтобы можно было судить патриарха». Епископов и митрополита по девятому правилу, четвертого вселенского и карфагенского соборов могут судить только епископы всей области, если их будет не менее двенадцати. При свитера судят шесть епископов, диакона — три причетника вместе с епископом, По каким же ты з а к о н о м вымыслил судить в монастырском приказе простым людям митрополитов, епископов, архимандритов, игуменов, попов, диаконов, причетников? Так относился Никон к уложению к книге законов государства, которая была утверждена приговором выборных людей всей русской земли. Никон не давал значения этому приговору. «Всем ведомо, — говорил он, — что собор был не по воле, от боязни м е ж д у у с о б и я всех черных людей, а не ради истинной правды». О дьяках и приказных людях, в руках которых было уложение, Никон отзывался так. «Это ведомые враги божие». И дневные разбойники без всякой боязни днем людей Божиих губят. Выходки подобного рода, без сомнения, Никон позволял себе и в то время, когда его могущество уже пошатнулось, но еще не доходило до явной размолвки. Никон говорит в письме к константинопольскому патриарху Дионисию. У его царского величества составлена книга, противная Евангелию, и правилам святых апостолов и святых отец. По ней судят ее, почитают выше е в а н г е л и я х р и с т о в а В той книге указано судить духовных архиереев и их стряпчих, детей боярских, крестьян, архимандритов и игуменов, и монахов, и монастырских слуг, и крестьян, и попов, и церковных причетников в монастырских приказах, мирским людям, где духовного чина нет вовсе. Много и других пребеззаконий в этой книге. Мы об этой проклятой книге много раз говорили Его Царскому Величеству. И за это я терпел уничижение, и много раз меня хотели убить. Царь был прежде благоговен и милостив, во всем искал Божьих заповедей. и тогда милостью Божию и нашим благословением победил Литву. С тех пор он начал гордиться и возвышаться, а мы ему говорили «перестань». Он же в а р х и р е й с к и е дела начал вступаться, судами нашими овладел. Сам ли собою он так захотел поступать, или же злые люди его изменили? Он уподобился Ровоаму, царю израильскому, который отложил совет старых мужей и слушал совета тех, которые с ним воспитывались. Летом 1658 года наступила явная размолвка. Приехал в Москву грузинский царевич Таймурас. По этому поводу был во дворце большой обед. Никона не пригласили. хотя прежде в подобных случаях ему оказывали первую честь. Патриарх послал своего боярина князя по имени Дмитрия за каким-то церковным делом, как он сам говорил, или для того, чтобы высмотреть, что там делалось, как говорили другие. Окольничий Богдан Матвеевич Хитрово, расчищавший в толпе путь для грузинского царевича, ударил по голове палкою патриаршего боярина. — Напрасно бьешь меня, Богдан Матвеевич, — сказал патриарший боярин. — Мы пришли сюда не просто, а за делом. — А ты кто таков? — спросил окольничий. — Я патриарший человек, за делом послан, — отвечал Димитрий. — Не дорожись, — сказал хитрово и еще раз ударил Димитрия по лбу. Патриарший боярин Дмитрий с плачем вернулся к Никону и жаловался на обиду. Никон написал царю письмо и просил суда за оскорбление своего боярина. Царь отвечал ему собственноручно, — Сыщу и по времени сам с тобою у видеться буду. Однако прошел день-другой, царь не повидался с Никоном и не учинил расправы за оскорбление его боярина. Наступило в о с ь м е июля. Праздник иконы Казанской Богородицы. В этот праздник патриарх обыкновенно служил со всем собором в храме Казанской Божьей Матери. Царь с боярами присутствовал на богослужении. Накануне, когда пришло время собираться к вечерне, патриарх послал к царю священника с вестью, что патриарх идет в церковь. Царь не пришел. Не было его в церкви и в самый день п р а з д н и к Никон понял, что царь озлобился на него. Десятого июля был праздник Ризы Господней. Тогда, по обычаю, царь присутствовал при патриаршем богослужении в Успенском соборе. Никон посылал к царю перед вечернею, а потом и перед заутреннею. Царь не пришел и послал к Никону своего спальника, князя Юрия Рамадановского, который сказал, «Царское величество на тебя гневен». о т о г о он не пришел к з а у т р е н е и повелел не ждать его к святой литургии. Никон спросил, за что царь на него гневается. Юрий Рамадановский отвечал, — Ты п р е н е б р ё г его царским величеством и пишешься великим государем, а у нас один великий государь — царь. Никон возразил на это, — Я называюсь великим государем не собою, Так восхотел и повелел Его Величество. На это у меня и грамоты есть, писанные рукою Его Царского Величества. Рамадановский сказал, «Царское Величество почтил тебя, як о отца и пастыря, и ты этого не уразумел. А ныне Царское Величество велел тебе сказать, отныне не пишись и не называйся великим государем, почитать тебя впредь не будет». Самолюбие Никона было уязвлено до крайней степени. Стал он думать и решился произнести торжественно отречение от патриаршей кафедры, вероятно, рассчитывая, что кроткий и набожный царь испугается и поспешит помириться с п р е о с в я т и т е л е м В тот же день после посещения Рамадановского он сказал о своем намерении патриаршему Дьяку Каликину. к а л и к и н уговаривал Никона не делать этого. Никон стоял на своем. к а л и к и н сообщил боярину Зюзину, другу Никона. Зюзин велел передать Никону, чтобы он не гневил г о с у д а р ь Иначе захочет воротиться назад, да будет поздно. Никон несколько призадумался. Стал было писать, но потом разодрал написанное, сказал «иду». Он приказал купить себе простую палку, какую носили попы. В тот же день патриарх отслужил в Успенском соборе литургию, а во время причастно дал приказание, чтобы никого не выпускали из церкви, потому что он намерен говорить поучение. При конце обедни Никон стал говорить поучение. Прочитавшее... Сначала слово из Златоуста Никон повернул речь о себе. — Ленив я стал, — сказал он, — не гожусь быть патриархом. — О корост вевел от лени, и вы, о корост вевели, от моего неучения. Называли меня еретиком, иконоборцем, что я новые книги завел. Камнями хотели меня побить. С этих пор я вам не патриарх. От такой неожиданной речи в церкви поднялся шум. Трудно было расслышать, что далее говорил Никон. Одни после этого показывали, будто он сказал, «Будь я а н а ф и м а если захочу быть патриархом». Другие отрицали это. Как бы то ни было, кончивши свою речь, Никон разоблачился, у ш ё л в ризницу. Написал царю письмо, надел мантию и черный клобук, вышел к народу и сел на последней ступени Амвона, на котором облачаются архиереи. Встревоженный народ кричал, что не в ы п у с т и т его без государева указа. Между тем царь уже узнал о том, что происходит в Успенском соборе. — Я будто сплю с открытыми глазами, — сказал он. и отправил в собор князя Трубецкого и Родиона Стрешнева. — Для чего ты патриаршество оставляешь? — спросил Трубецкой. — Кто тебя гонит? — Я оставляю патриаршество сам собою, — сказал Никон и послал письмо царю. В другой раз пришел к нему от царя Трубецкой с товарищем сказать, чтобы он не оставлял патриаршество. — Даю место гневу царского величества, — сказал Никон. — Бояре и всякие люди церковному чину обиды творят. А царское величество управа не дает и на нас гневает, когда мы жалуемся. А нет ничего хуже, как царский гнев носить. — Ты сам, — сказал боярин Трубецкой, — называешь себя великим государем и вступаешься в государевы дела. «Мы, — сказал Никон, — великим государем не сами назвались. И в царские дела не вступаемся. А разве о правде какой говорили? Или от беды кого-нибудь избавляли? Так мы, архиереи, на то заповедь приняли от Господа, который сказал, «Слушаяй, заповедь меня слушает». Вдобавок он просил у государя себе келью. Ему отвечали, что кельей... На патриаршем дворе много, может жить в любой. Вся эта беседа Никона с Трубецким основана на собственном письме Никона к константинопольскому патриарху. По другим известиям, Никон в это время говорил только, что сходит с патриаршества по своей воле. Ничто не подает повода сомневаться в известие, сообщаемом письмом Никона. Всему церковному ведомству нанесена была жестокая обида после того, как оскорбление, сделанное патриаршему боярину, оставлено самим государем без внимания. Притом патриарху было объявлено, что царь на него гневается. Московскому патриарху приходилось, естественно, говорить присланным боярам именно те слова, какие он сообщает в письме к о н с т а н т и н о п о л ь с к о м Это согласно и с характером Никона, который в это время должен был находиться в сильно раздраженном состоянии. Он, конечно, надеялся, что после заявленного отречения царь так или иначе сам захочет с ним объясниться, но Алексей Михайлович как будто назло прислал к нему недоброжелателей. Со своей стороны, И боярам вполне естественно было сделать ему упрек во вмешательстве в государственные дела, за что они и прежде на него злобствовали. Затем Никон снял с себя мантию, вышел из церкви и ушел пешком на подворье Воскресенского монастыря. Он пробыл там два дня. Быть может, дожидаясь, что царь, по крайней мере теперь, позовет его и захочет с ним объясниться. Но царь не взвал его. Никон отправился в Воскресенский монастырь на двух плетеных повозках, которые тогда назывались киевскими, написавши царю письмо в таком смысле «По отшествии боярина вашего Алексея Никитча с товарищами». Ждал я от вас, великого государя, милостивого указа по моему прошению, не дождался, и многих ради болезней велел о т в е с т и себя в Воскресенский монастырь. Вслед за Никоном приехал в Воскресенский монастырь боярин Трубецкой, но не с мировой, н и с просьбой о возвращении в с т о л и ц Боярин сказал ему, п о д а ю великому государю Государыне-царицы и их детям свое благословение. Благослови того, кому Бог изволит быть на т в о ё м месте патриархом, а пока патриарха нет, благослови ведать церковь в Крутицкому митрополиту. Никон дал на все согласие. Просил, чтоб государь, царица и их дети также его простили. Бил челом о скорейшем избрании преемника. чтобы церковь не вдовствовала, не была беспасторную, и в заключение подтвердил, что он сам не хочет быть патриархом. Казалось, дело было совершенно покончено. Правитель церкви сам отрекся от правления ею. Случай нередкий в церковной истории. Оставалось избрать на его место другого законным порядком. Но царь начал колебаться. С одной стороны, в нем говорило прежнее дружеское чувство к Никону, с другой — бояре настроивали его против патриарха, представляя ему, что Никон умолял самодержавную власть государя. Царь боялся раздражить бояр, не принимал явно стороны ненавидимого имя патриарха, но отправил через Афанасия Матюшкина Никону свое прощение. Потом... посылал к нему какого-то князя Юрия, приказывал передать, что все бояре на него злобствуют, один только царь и посланный князь Юрий к нему добры. Между тем царь не посмел тогда просить его о возвращении на патриаршество. Никон, как будто забывший о патриаршестве, деятельно занимался каменными постройками в Воскресенском монастыре. копал возле монастыря пруды, разводил рыбу, строил мельницы, рассаживал сады, расчищал леса, всегда показывал пример рабочим, трудясь наравне с ними. Царь не раз жаловал ему щедрую милостыню на создание монастыря, на прокормление нищих, и в знак особого внимания в большие праздники и свои семейные торжества посылал ему лакомства — которые он отдавал на трапезу всей братьи. Но потом вмешательство Никона в церковные дела опять вооружило против него царя, и царь по наговору бояр запретил сноситься с Никоном, приказал сделать обыск в его бумагах и перестал оказывать ему прежние знаки внимания. Весною 1659 года Никон, услышавший, что крутицкий митрополит в Москве совершал обряд шествия на осле в день вербного воскресенья, написал государю письмо, в котором осуждал этот поступок, считаемый им исключительной принадлежностью патриаршего звания. — Никто, — писал он царю, — не может дерзнуть, а любодействовать седалище великого архиерея. Пишу это, не желая возвращения к любоначалию и ко власть. Если хотите избирать патриарха благозаконно и правильно, то начните избрание соборно, и кого божественная благодать изберет, того и мы благословим. Если это совершилось по твоей воле, государь, Бог тебя прости, только вперед воздержись брать на себя то, что не в твоей власти». Царь отправил к Никону приближенных лиц объяснить, что уже и з д а в н о в России митрополиты совершали это д е й с т в о Никон возразил, что это прежде делалось неведением. Вероятно, во время н и к о н о в о патриаршества уже прежде сделано было распоряжение о том, что означенное д е й с т в о должно принадлежать только патриарху. Ему заметили, чтобы он более не вмешивался в этого рода дела. Никон отвечал, что он паству свою оставил, но не оставлял попечения об истине. — И простые пустынники, — сказал он, — говорили царям греческим об исправлении духовных дел. — Но ведь ты от патриаршества о т р ё к с я сказали им, — и дал благословение на избрание себе преемника. Да, отрекся, — Да, о т р ё к с я отвечал Никон. Не думаю о возвращении на святительский престол, и теперь даю благословение на избрание преемника, но я не отрицаюсь называться патриархом.